Глава вторая. Шикиба. «Дочка, твое имя означает дар, ты дар Аллаха. Кто же знал, что Шикиба сама станет тем, что означает ее имя, даром, передаваемым из рук в руки?» Она родилась в конце 19 века, в то время, когда Россия и Британия с жадностью поглядывали на земли Афганистана, и каждая из империй обещала защищать границы страны, которые сама же и нарушила. Так насильник клянется, что будет любить и оберегать свою жертву. Граница между Афганистаном и Индией то и дело передвигалась, с такой легкостью, будто невидимая рука России наводила карандашом по карте. Сегодня люди жили в одной стране, а завтра вдруг оказывались в другой, и это происходило так же стремительно, как меняется ветер в горах. Британия и Россия использовали Афганистан словно пешку в большой игре, где ставкой было политическое влияние в Центральной Азии. Но время игр подходило к концу. Жители Афганистана воспротивились иностранному вмешательству. Отныне, как только речь зайдет о независимости страны, афганцы будут расправлять плечи и гордо выпячивать грудь. Тем не менее, некоторые регионы оказались отторгнутыми от Афганистана, границы пересматривались, территория страны скукоживалась, словно забытый под дождем шерстяной свитер. На севере Самарканд и Бухара отошли к России, на юге и на западе огонь войны полыхал еще многие годы. В каком-то смысле историю Шикибы можно сравнить с историей ее родины. Трагическая случайность и злая судьба обрушились на Шикибу с раннего детства, жизнь словно обтесывала девочку до тех пор, пока от целого не осталось лишь часть. Будь внешность Шикибы не столь пугающей, отцу, возможно, удалось бы найти для дочери подходящую партию, и, возможно, в трудные времена у людей нашлась бы малая талика сострадания к ней». Но не таковы были люди в родной деревне Шикибы. Если бы одному из жителей вдруг взбрела в голову мысль отправиться в Кабул, дорога заняла бы у него целую неделю, и ему пришлось бы преодолеть три горных перевала и пересечь одну реку. Но большинство обитателей деревни ни разу в жизни не покидали ее пределов и ходили по пыльным улицам не дальше соседского дома и рынка на центральной площади. Деревня лежала в долине, зеленые поля, темная каменистая почва, питаемая протекавшей по краю долины речушкой, в окружении горных пиков, которые создавали иллюзию защищенности и уюта. В долине жили несколько десятков кланов, разросшиеся семьи, которые знали друг друга на протяжении нескольких поколений. Почти всех здесь связывали те или иные родственные узы. Сплетни были единственным развлечением для местных жителей. Родители Шикибы были троюродными братом и сестрой. Их брак устроила бабушка Шикибы со стороны отца. Семья, как и многие в деревне, кормилась тем, что давала земля. В том случае, если молодожены желали покинуть большой дом, в котором жили все члены клана, из общих владений им выделяли земельный участок, где они могли обустроить собственное хозяйство. Отец Шикибы, Исмаил Бардари, был младшим сыном в семье. К тому моменту, когда он женился, его старшие братья уже обзавелись семьей и кучей ребятишек. Исмаил, видя, что в отцовских владениях для них с женой уже не осталось места, взялся за строительство своего собственного дома. Исмаилу повезло, отец выделил ему один из самых хороших участков с такой плодородной почвой, что богатые урожаи и безбедное существование Исмаилу были практически гарантированы. К тому же из всех братьев он был самым работящим, именно поэтому отец и не поскупился, отрезая надел младшему сыну. Он хотел, чтобы хорошая земля принадлежала тому, кто способен как можно лучше распорядиться ею. Братья Исмаила были лишены этого дара, Исмаил же обладал чутьем земледельца. Он умел точно определить время, когда пора пахать и когда надо начинать сев, Он знал, как часто поливать посевы и как уберечь урожай от вредителей. Старшие братья недолюбливали Исмаила за то, что тот был любимчиком отца. Они старательно делали вид, что предпочитают жить в отцовском доме и никогда даже не помышляли о том, чтобы покинуть его. Отношения накалились еще больше, когда младший брат получил землю. Кончилось тем, что Исмаил, как и бы добавить доброму хозяину, окружил свой участок изгородью, сложенной из камней и глины. Исмаил привел свою юную и робкую жену в новый дом с прилегающим к нему большим полем, за которым начинались владения клана Бардари. Стоя возле изгороди, Шефика могла видеть, что делается в доме свекра, Женщины, закутанные в голубую паранжу, хлопотали по хозяйству. Если кто-либо из них направлялся в ее сторону, Шефика спешила укрыться в комнатах, стыдясь своего большого живота. Исмаил с женой ждали первенца. Но родственники считали Шефику скучной и пугливой, и вскоре потеряли всякий интерес и к ней, и к ее детям. Разговаривая с Шификой, они утомленно вздыхали, а стоило ей отойти, пускались в перешептывание и сплетни. Будь муж Шифики похож на остальных мужчин в деревне, он непременно взял бы вторую жену, но Исмаил Бардари не был похож на остальных мужчин, и, несмотря на советы матери и сестер, Шифика оставалась его единственной женой. «Братья Шикибы», — Тарик и Мунис стали единственной ниточкой, которая связывала семью Исмаила с остальными членами клана Бардари. Пока Шифика занималась домом и присматривала за Шикибой и ее младшей сестрой Акилой, которую прозвали Бюль-Бюль, потому что ее звонкий голос напоминал Исмаилу пение птички, мальчики сновали между домом отца и домом его родителей. Бабушка и дед любили внуков как наследников рода. Мать Исмаила, Шагул Биби, часто говорила, что Тарик и низ, то единственное хорошее, что принесла в их семью Шефика. Бывая в большом доме, мальчикам доводилось слышать немало злобных выпадов в адрес отца и матери, но они понимали, что не стоит пересказывать услышанное родителям. Что касается Шикибы и Акилы, девочки даже не догадывались, с каким безразличием к ним относятся в семье отца. Вряд ли там вообще помнили об их существовании. Сестры целые дни проводили подле матери, и однажды эта привязанность к матери обернулась бедой. Двухлетняя Шикиба проснулась после дневного отдыха и, не увидев рядом маму, отправилась на поиски. Она слышала доносившиеся с кухни знакомые звуки, стук посуды и шум воды. «Мама готовила обед». Малышка притопала на кухню. Направляясь к маме, она неловким движением наступила на подол своей длинной рубашонки, покачнулась и, взмахнув руками, зацепила стоявшую на жаровне кастрюлю с кипящим маслом. Шефика бросилась к дочери, но было уже поздно, кастрюля опрокинулась, и вся левая сторона хорошенького, как у Херувима, личика превратилась в бесформенное красное месиво. Прошли месяцы, прежде чем ожог начал заживать. Шифика терпеливо ухаживала за пораженной кожей, чтобы избежать инфекции, и смазывала рану мазью, которую составил для нее местный аптекарь. И все же началось воспаление, лихорадка терзала шикибу, ее маленькое тело содрогалось в ознобе. Шифика ничем не могла помочь дочери, ей оставалось лишь сидеть возле мечущегося в жару ребенка и молиться, уповая на милосердие Аллаха. Позже, когда обожженная кожа стала слезать клочьями, зуд сделался нестерпимым. Шикиба буквально сходила с ума, матери приходилось оборачивать ручки девочки тканью, чтобы та не раздирала себе лицо в кровь. Узнав о несчастье, Шагул Биби пришла проведать внучку. Шифика с надеждой ждала слов утешения и поддержки от свекрови, но не встретила даже намека на сострадание. Уходя, Шагул Биби сказала невестке, что ей следует получше присматривать за детьми и добавила в полголоса благодарение Аллаху, что этого не случилось с одним из мальчиков выздравление малышки было чудом еще один дар Алаха однако прежней шикибы больше не существовало от нее осталась лишь половина когда она улыбалась только на одной половине лица появлялась улыбка когда она плакала только одну половину лица искажала гримаса плача но хуже всего было наблюдать как менялось выражение на лицах людей когда они видели шикибу Если люди видели ее в профиль с правой стороны, они тут же начинали улыбаться, но стоило Шикибе повернуться к ним левой стороной, как их лица мгновенно вытягивались, некоторые, отшатнувшись назад, прикрывали рот ладонью, не в силах сдержать испуганное «ах». Находились и такие, кто осмеливался наклониться к девочке, чтобы получше рассмотреть ее изуродованное личико и каждый раз эта реакция людей вновь и вновь напоминала Шекибе, что она чудовище. Деревенские, не стесняясь, останавливались и показывали на нее пальцем. «Видели, вот идет девочка, у которой нет половины лица. Я же говорила вам, она ужасна, и за что только Аллах так наказал ее родителей?» Даже дяди и тетки Шикибы, встречаясь с ней, принимались горестно покачивать головой и цокать языком, словно каждый раз, видя племянницу, заново приходили в ужас. Дети не отставали от взрослых, двоюродные братья и сестры придумывали для нее разные прозвища, самым безобидным из которых была «Шала». Действительно, кожа на обожженной части лица напоминала комковатый кусок теста. Примечание. Шала, популярное афганское блюдо из риса, напоминает пудинг. Конец примечания. Самым же ненавистным было бабалу. Любой ребенок в Афганистане знает, какое это страшное чудовище. Шефика старалась оградить девочку от злобных насмешек и любопытных взглядов. Она покрывала Шекибу поранжой Если в дом заходили люди или если они сами наведывались в деревню, что случалось нечасто. «Шекиба, твое имя означает дар, и неважно, что говорят люди, ты моя дочка, ты мой самый драгоценный подарок». Однако Шикиба знала, она выглядит настолько ужасно, что ей еще повезло, хотя бы семья не отвернулась от нее. Летом в паранже было жарко и душно, но под таким покровом она чувствовала себя защищенной от любопытных взглядов. И все же большую часть времени Шикиба проводила дома. Не сказать, что здесь она была спокойна и счастлива, но, по крайней мере, не рисковала услышать оскорбительные выкрики и смех. Родители Шикибы еще больше отдалялись от остальных членов клана Бардари, и всеобщее презрение к замкнутой и робкой жене Исмаила лишь возросло. Погодки Тарик и Мунис могли сойти за близнецов, Они были живыми и подвижными мальчиками. Когда им исполнилось 8 и 9, оба начали работать вместе с отцом в поле и бегать с разными мелкими поручениями в деревню. Мальчики привыкли пропускать мимо ушей замечания в адрес их проклятой сестры. Однако время от времени Тарик позволял себе выкрикнуть в ответ пару-тройку грозных ругательств, чтобы осадить обидчиков. А однажды Мунис вернулся домой весь в синяках и ссадинах и, не на шутку, сердитый. Чаша терпения Муниса переполнилась, когда один из деревенских мальчишек допек его воплями о сестре в смятку В драке наглец лишился зуба, Исмаилу пришлось пойти к отцу пострадавшего и даже заплатить ему некоторую сумму в качестве компенсации, однако он никогда не ругал сыновей за то, что они защищают сестру. Малышка Акила, веселая и смешливая, с утра до вечера распевала своим звонким голосом «Птички бюль -бюль» детские песенки, заставляя старшую сестру и мать улыбаться. Нельзя сказать, что их жизнь была наполнена событиями. Мать и дочери вместе проводили дни за разными домашними делами, им было хорошо втроем, и этого хватало, чтобы не чувствовать себя одинокими. В 1903 году в Афганистане разразилась эпидемия холеры. Дети заболевали мгновенно и в течение нескольких дней умирали на руках у обезумевших от горя матерей. У Шикибы и ее семьи не было выбора, несмотря на начавшуюся эпидемию, они продолжали пить воду из протекающей через их долину зараженной речки. Первым заболел Мунис, за ним остальные дети. Смерть ворвалась в дом Исмаила и Шифики и начала свою жатву. Шикиба в отчаянии наблюдала, как младшие братья и сестра тают день ото дня. Звонкий голосок Акилы смолк, ее веселые песни сменились тихими стонами. Шефика день и ночь сидела у постели детей. Исмаил лишь покачивал головой и кусал губы. Вскоре из большого дома пришла весть, умерли двое детей, сыновья одного из детей шикибы. Шикиба и родители продолжали ухаживать за своими заболевшими, с тревогой поглядывая друг на друга в ожидании, когда у них самих скрутят живот. Шикиба видела, как отец молча обнимает за плечи маму, которая беззвучно молится, ритмично покачиваясь взад-вперед. Кожа Акилы посерела, глаза Тарига, обведенные темными кругами, ввалились. Мунис лежал, раскинув руки, и не шевелился. Шикибе едва исполнилось 13, когда ей пришлось вместе с родителями обмывать тела Тарига, Муниса и Акилы, их маленькой певчей птички, и заворачивать в белую ткань, традиционный наряд для покойника. Шикиба тихонько всхлипывала, зная, что отныне воспоминания о том, как она помогала убитому горем отцу копать могилы для братьев-подростков и младшей сестры, которые едва исполнилось десять, будет преследовать ее до конца жизни. Когда эпидемия, выкосив половину деревни, отступила, Шикиба и ее родители оказались среди выживших. Впервые за многие годы члены клана Бардари появились в доме Исмаила. Шикиба наблюдала, как ее дяди и их жены заходят, произносят подобающие случаю слова и вновь уходят, чтобы направиться в следующий дом, где тоже стоял плач по умершим. Однако в соболезнованиях родственников присутствовало не столько сочувствие родителям Шекибы, потерявшим троих детей, сколько нечто вроде разочарования, почему бы Аллаху не сохранить жизнь хотя бы одному из сыновей, забрав вместо него девочку с изуродованным лицом. К счастью, Шекиба давно уже была глуха к подобного рода замечаниям. В тот год в Афганистане умерли тысячи, Так что потеря семьи Шикибы стала просто несколькими цифрами в статистике эпидемиологической смертности. Примерно через неделю после похорон Шифика стала разговаривать сама с собой, совсем тихо, в полголоса, уставившись в пространство невидящим взглядом. То она просила Тарига помочь ей залить воду в бак для стирки белья, то уговаривала да доесть ужин, иначе он не вырастет таким же большим и сильным, как старший брат. Иногда ее пальцы проворно перебирали край одеяла, словно заплетая косички акилы. Вскоре Шефика совсем перестала работать по дому. Она часами сидела на краю постели и выдергивала волосок за волоском из головы, до тех пор, пока вместо длинных густых волос не остался лишь лысый череп. Затем исчезли брови и ресницы. Когда выдергивать стало нечего, она начала просто щипать кожу на руках и ногах. Она ела, но тут же давилась кусками, которые забывала проживать. Ее бессвязное бормотание становилось все громче и громче. Шикиба и Исмаил делали вид, что ничего не замечают, Иногда Шифика принималась смеяться легким беззаботным смехом, таким непривычным и странным в их опустевшем доме. Постепенно Шикиба превратилась в мать для своей матери. Она следила за тем, чтобы мама не забывала умыться и поесть, вечером напоминала, что нужно ложиться спать, а утром, что пора вставать. Ровно год спустя, в тот самый злополучный месяц Азар, Высохшая от тоски мать Шекибы легла спать и больше не проснулась. Примечание. Азар, девятый месяц персидского солнечного календаря, которым пользуются в Афганистане, в Григорианском календаре соответствует периоду с 22 ноября по 21 декабря. Конец примечания. Смерть Шефики не стала неожиданностью для ее близких. Исмаил держал в своих руках руки жены и думал, как же, наверное, устали эти тонкие пальцы дергать, щипать, тянуть. Шикиба коснулась своей щекой щеки матери и заметила, что взгляд шифики утратил выражение безысходного отчаяния. Должно быть, подумала Шикиба, мама Джан умерла, глядя в лицо Аллаха потому что ничто иное не могло наполнить ее глаза таким глубоким миром и покоем. Шикиба в последний раз омыла тело матери, заботливо отерла ее безволосую голову и заметила, что Шифика выщипала волосы даже на лобке и под мышками. Печаль иссушает тело, труп Шифики оказался на удивление легким. К концу дня Шикиба и Исмаил были в поле, чтобы вновь потревожить землю и выкопать еще одну могилу. Они не стали сообщать о случившемся родственникам в большом доме. В этом не было смысла. Исмаил прочел молитву над раскрытой могилой. Отец и дочь переглянулись. Оба подумали об одном и том же, кто из них следующим присоединится к лежащим здесь. Шикиба и Исмаил Остались вдвоем. Вскоре кто-то из двоюрных братьев, шедших мимо их дома на свадьбу, заглянул в гости и, узнав о смерти Шафики, сообщил остальным членам клана о новоиспеченном вдовце. Стервятники налетели буквально через пару дней. Все как один выражали соболезнования по поводу ужасной утраты, но прежде считали своим долгом отметить, что теперь у Исмаила появилась возможность начать новую жизнь с новой женой. Они называли фамилии достойных семейств, у которых имеются дочери на выданье. Большинство предлагаемых невест были всего лишь несколькими годами старше его собственной дочери, Но отец Шикибы был настолько подавлен чередой несчастий, что семье никак не удавалось уговорить его жениться снова. Шикиба достигла совершеннолетия, рядом с ней не было никого, кроме отца, усталого, молчаливого человека с потерянным взглядом. Шикиба трудилась с ним бок о бок и дома, и в поле. И чем дольше это продолжалось, тем надежнее Исмаил забывал, что Шикиба — девочка, иногда настолько прочно, что обращался к ней, называя именем умершего сына то одного, то другого. По деревне ходили разные сплетни. Как такое возможно, чтобы отец и дочь жили вдвоем, без жены и матери? Если у кого-то еще и сохранились остатки сочувствия к ним, то постепенно оно сменилось подозрительностью и пренебрежением. В результате Исмаил и Шикиба еще больше отдалились от остального мира. Члены клана Бардари не хотели, чтобы их имя ассоциировалось с этими двумя отщепенцами. В конце концов, деревня потеряла всякий интерес к странному немолодому мужчине и его еще более странной дочери-сыну. Постепенно Исмаил убедил себя, что всегда так и жил, холостым, без жены, с одним-единственным ребенком. Временами казалось, он вообще утратил связь с прошлым. Исмаил брал дочь сына с собой в поле, Шикиба пахала, сеяла, жала наравне с отцом, как это делал бы любой мальчик-подросток, работающий в отцовском хозяйстве. Руки Шикибы огрубели, плечи раздались и налились мускулами. Кроме того, она унаследовала от отца его чутье и умение обращаться с землей. Время шло, Исмаилу едва перевалило за сорок, но он стал похож на старика. Плечи сгорбились, походка сделалась нетвертой, зрение ослабело, теперь за ним самим требовался уход. Бывали дни, когда Шикибе приходилось оставлять отца дома и одной выходить в поле. Будь Шикиба обычной девочкой, она, возможно, чувствовала бы себя одинокой и несчастной, но обстоятельства сложились иначе. Сколько она себя помнила, дети в деревне, да и их родители тоже, либо тыкали в нее пальцем и дразнили, либо шарахались в сторону. Ее лицо вызывало ужас и отвращение везде, кроме дома. Люди, пережившие большое несчастье, раз или два, скорее всего, снова будут страдать. Судьба почему-то любит ходить за ними по пятам. Исмаил стал совсем плох, он с трудом передвигался, дыхание с хрипом вырывалось из его груди. Однажды, возвращаясь с поля, Шикиба подошла к изгороди из камней и глины, которую когда-то сложил отец, и увидела, как он вышел из дома, сделал пару шагов по двору, вдруг пошатнулся и, схватившись за грудь, рухнул на землю, как подкошенный. Шикибе было восемнадцать, она знала, что надо делать». Она втащила отца обратно в дом, останавливаясь время от времени, чтобы покрепче ухватить концы дерюги, которую подсунула под тело, и вытереть слезы, бегущие по правой щеке. Левая половина ее лица оставалась неподвижной. Шикиба положила отца в гостиной, села рядом и стала читать известные ей пять-шесть стихов из Корана, которым научили ее родители а затем приступила к обряду. За свою короткую жизнь она слишком хорошо успела с ним познакомиться. Шикиба обмыла отца. Хотя обряд омовения должен был бы совершать мужчина, но Шикиба скорее согласилась бы прогневить Аллаха, нежели обратиться за помощью к тем гнусным людям из большого дома. Поливая отца водой, она старательно отводила глаза, чтобы не видеть интимных частей его тела. Затем Шикиба обернула окоченевший труп в кусок белой ткани, которую они когда-то выткали вместе с матерью, и снова поволокла отца на улицу. Она опять потревожила землю, чтобы вырыть могилу и завершить погребение всех членов своей семьи. Шикиба кусала губу, раздумывая, не вырыть ли еще одну яму для себя, поскольку не была уверена, что найдется тот, кто сделает это, когда придет ее час. Но Шикиба слишком устала. Она опустила отца в могилу, прочитала несколько молитв и принялась засыпать яму, наблюдая, как ее отец исчезает под землей, так же, как ее мать, младшая сестра и братья. Шикиба вернулась в пустой дом и молча уселась посреди гостиной, испуганная, Озлобленная и спокойная, Шикиба осталась одна.